Болезненное реагирование фюрера на вещи под влиянием момента и полное отсутствие понимания механики управления войсками. Я буду противоречить фюреру до тех пор, пока он не вышвырнет меня на улицу. Ибо никакими разумными аргументами убедить его сейчас уже невозможно. Фюрер перестал ощущать летворное дыхание катастрофы на востоке может кризис верховного командования и не возник бы если бы как раз в эти самые дни последние дни июля Гитлер не издал бы своей директивы номер 45 о с которой Паулюс сказал история этой войны После её завершения будет напоминать потомкам творения Гомера, в которых мы так до конца и не выяснили, где тут правда, а где тут вымысел. Было ясно одно. Гитлер готовил Паулюсу небывалое возвышение, но прежде нежели он возвысится, ему предстояло обязательно взять Сталинград и распять его. Лес опор движения 6-й армии к Волге считалось едва ли не дабы прикрыть северные фланги фельдмаршала Листа. Но постепенно сталинградское направление становилось чуть ли не самым главным. Паулюс в разговоре со Шмидтом сказал, что в этой директиве номер 45 он обнаружил некоторые детали своего плана Барбаросса. Конечно, смешно было бы мне обвинять фюрера в плагиате. Зато как приятно вспомнить о лирических вечерах в милом Цоссене, когда из сада чудесно благоухало резидой и ливкорием. А Тур Шмидт всегда был далек от лирики. Но теперь Мы хотя бы точно знаем, что от Сталинграда нам уже не отвертятся. А ведь я иногда думал, что за Доном компания и закончится. Чем только мой чертик не шутит. Еще день-два, и наступит роковое 25 июля, на которое планировалось захватить Сталинград. Устремляя свою армию к этой цели, Паулюс был далек от нее Он захватывал лишь пустое пространство. Но русские ловко выкручивались из его оперативных клещей, которые он раскалял до красна в ночные часы раздумий над оперативными картами. Выскальзывая из окружений, русские тут же создавали новые очаги обороны. Это немало удивляло Паулюса. И он частенько цитировал слова Фауста, обращенные к Мефистофелю. Ты много совершил чудес, так выиграй сражение, без». Ганс Дёр, участник событий, после войны писал: Командование русской армии продемонстрировало редко отмечавшуюся ранее гибкость в управлении войсками и уверенно определяло момент для перехода от отступления к упорной обороне. Недаром же Паулюс в раздражении признавал: "Наступать русские еще не умеют, но отступать уже научились. Когда же закончится это соревнование?" Русские получили от меня достаточно аплюх, но ринга еще не покинули. За это время они даже стали мастерами маневренных отходов, чему раньше их не обучали и к отступлениям не готовили. Но будет скверно, если они освоят приемы охватов и окружений. Впрочем, говорил Паулюс, Мы наблюдаем только свои трудности, и мы еще не знаем, каковы трудности противника. Думаю, они не меньше наших. свою особую директиву номер 45 от 23 июля 1942 года Гитлер открывал голословным утверждением. Лишь весьма незначительным силам противника из армии Тимошенко удалось избежать окружения. Далее цитирую выборочно. Гитлер ставил задачи для группы А: форсировать реку Кубань и захватить возвышенную местность в районе Майкопа и Армавира. Захватить Черноморское побережье, захватить район Грозного и частью сил перерезать военно-осетинскую и военно-грузинскую дороги. По возможности на перевалах. Ударами вдоль Каспийского моря овладеть районом Баку. Для группы армии Б Гитлер ставил такие задачи.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 Степень секретности: совершенно секретна только для командования. Первая же фраза возмутила доктора Отто Корфеса. По мнению Гитлера, противник уже поставлен на колени из колене не поднимется. Отсутствие пленных не есть ли прямое доказательство того, что именно значительные силы противника окружение избежали. Наконец, если мы желаем нанести русским решающее поражение, то для этого прежде необходимо знать, что русские собрали против нас именно свои главные силы, а потом их уничтожить. Но у меня нет уверенности ни в одном из этих факторов. Доктор Корфс отвечал Паульс генералу: "Я не смею отказать вам в парадоксальности мышления, но что вас смущает в этой директиве и в том, что вы наблюдаете?" Гитлер надо полагать инстинктом определил, что именно под Сталинградом завязывается главный узел русского сопротивления. А смущает меня пояснил корпус только календарь. ибо через три дня кончается намеченный ранний срок взятия Сталинграда. Но мы, наша хвалёная 6-я армия, застряли в излучине Дона, и я с вами откровенен перебил его Паулюс Мы уже на пороге цели, но как любит выражаться наш фюрер, без приближения окончательной победы. Я не наблюдаю осмысления всего происходящего в верхах, на высотах ОКВ или ОКХ. И сколько бы я не испытывал ювелирные приемы оперативного построения планов, всё равнос Возникшая пауза требовала заполнения, и Паулюс признал: "Нам в чем то отказано. А в чем именно? Этого я еще не могу понять. Думаю, это что-то и есть, тот роковой фактор удачи, о котором не раз говаривал еще Фридрих Великий. У нас немало побед, зато нет удачи". Гольфс поднялся, чтобы уходить но при этом сказал, что Германия, как учит опыт ее истории, способна выигрывать лишь молниеносные войны. Корфс погладил себя по вспотевшей висне и еще раз глянул в директиву. Здесь Фюрер изложил, по сути дела, отказ от всех законов войны, решив наносить удар не кулаком, а растопыренными пальцами. Вот эта штука под номером 45, сказал он, приведет нас в анноссу. Но прежде, как бы нашей армии не побывать в Каннах». Паулюса даже передёрнуло. Канны, где Ганнибал устроил первый в мире котел с гордым римлянином, возмутительно. Надо что-то ответить. А что? Я ответил Паулюс, — "Не вижу среди русских полководцев ни одного генерала подобного Ганнибалу, который был бы способен устроить моей превосходной армии Канны". К сожалению, у меня начинает сдавать память. И я забыл имя римского полководца, который угодил в этот котел с тысячами своих воинов. Его звали Паулюс», — Не сразу ответил Корфус. Неужели? Да. В котел при Каннах угодил Эмилий Паулиус. И тогда Фридриха Паулиса снова передёрнуло. А на левой части лица опять, как и раньше, начался нервный тик. Всего доброго, доктор Корфец. Не смею вас задерживать далее. С вами мне всегда очень интересно. Благодарю. Паулюс был приятно взволнован, когда ему представился новый командир 51-го армейского корпуса. Невысокий и курносый человек, внешне чем-то очень похожий на русского крестьянского парня. Это был генерал-лейтенант Вальтер Зедлиц фон Курцбах, имевший громкую славу за удачный прорыв из Демянского котла. Зедлиц отличал отпомп потомственного генерала. И его знаменитый пращур возглавлял кавалерию короля Фридриха Великого. На груди зайдляце сверкал рыцарский крест с дубовыми листьями, а рукав мундира украшала особая нашивка. Это задемянский котел», — пояснил он. Я по себе знаю, каково побывать в котле из которого я, слава богу, удачно вытащил сразу несколько дивизий. Теперь меня в Германии чуть ли не официально именуют специалистом по котлам. Паулюс смотрел на Зейдлица почти восхищенно. "Браво", сказал он. "Если вы признанный специалист по котлам, то отныне моей армии не грозят никакие Канны и Ганнибалы, а я не останусь в жалкой роли Эмилия Паулюса". Рад и не скрываю радости, что вы изйдлец мой генерал. Конечно, 25 июля победное вступление 6-й армии в Сталинград не состоялось. И, наверное, именно по этой обидной для Паулюса причине барон Кутченвах застал своего тестя в некотором унынии. Паулюс перебирал большие картоны с наклеенными на них оперативными картами, как это делает разочарованный художник, пересматривая завалявшиеся эскизы к неосуществленной картине. Шедевра не получилось. "А не выпьет ли нам по этому случаю ликера? — Вы чем-то удручены?" спросил Кучинбах. — "Просто я сегодня вспомнил забытого английского поэта Джона Донна". Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Может быть, колокол звонит по тебе. Надеюсь, вы меня поняли. Да, но если не в июле, так в августе мы будем на Волге. Желательно, отвечал Паулюс, смакуя бенedikтин. Но моя армия прежде нуждается в усилении. Артуру Шмитт то я не совсем-то доверяю. Типпе дер решил послать в ставку фюрера своего верного Вилли Адама. 30 июля в ставке под Винницей состоялось совещание. Хойзингер, со слов адъютанта Паулюса доложил, что напряжение маршевой 6-й армии достигло критического предела. Паулюс задействовал уже 18 дивизий, но не исключено, что русский скоро принудит его перейти к обороне. Гитлер на это сказал. Но даже Тамирланд не имел такую ораву войск, какой обладает сейчас Паулюс. К тому же у Тамирлане не было 740 танков, и его не прикрывал с неба воздушный флот Рихтгоффена. Я опасаюсь, что удар шестой армии будет нанесен в пустоту, ибо русские части уже разгромлены и деморализованы. Йодель авторитетно заявил, что недавняя передача четвёртой танковой армии Германа Гота на южное направление была тактической ошибкой, а судьба Кавказа зависит от Сталинграда. Для поддержания Паулюса необходимо срочное переключение сил из группы А в группу Б. Танковую армию Гота следует развернуть обратно. И пусть она давит на Сталинград с южной стороны, от Калмыцких степей, где Сталинград почти не имеет войск и обороны. Наши панцеры легко выйдут к городу вдоль железной дороги от Котельникова. Можно снять и резервы с участка станицы Лёшинская, доверив оборону этого фланга генералу Итало Гарибольди и его каскадерам. Адам вернулся из Винницы радостно возбужденный. Тамошние комары совсем одолели нашего фюрера. Сейчас не только Йодель, но даже Кейтель изнывает от страха, как бы их не отправили на передовую, чтобы они заработали нашивку о ранении. Даже Франц Гальдер так запуган, что бродит из барака в барак, словно потерял кошелек, и лишь один Хойзенгер процветает. Главное сделано. Армия гота повернула назад. «Я воль!» — радостно отвечал Паулюс. Его штабной полк тронулся. Перед ним расступались колонны марширующих, и он, командующий, почти с нескрываемым удовольствием выслушал обычный рефрен: "Яволь, яволь, яволь!" Во стучали штабные телетайпы, какие солдатка солдатско-радиска поймала голос Москвы, который день за днем повторял для них одно и то же. Каждые семь секунд в России, обгоняя Volkswagen мимо моторизованных колонн, пылил мотоцикл с коляской, в которой отчаянно трясло на ухабах специалиста по котлам Вальтера Зейдлица. Не раскисать, парни, покрикивал он. С нами теперь и Бог и год, а до водки и так уж много осталось. К Рождеству будем дома. Сталинград это конец войне». «Пройдет два года, и этот же генерал Заидлец пойдет на запад в рядах Красной армии. помогая нам развинчивать славу гитлеровского вермахта. Но тогда В очень знойное лето 1942 года он сам душой и телом был предан этому вермахту. Глава 12. Волга-Волга. Волга-Волга, мать река, широка и глубока. Вот когда выпали ей трудные дни. Возле пристаней заодно с ними сгорали белые пассажирские пароходы. Чтобы сорвать перекачку горючего из Астрахани, Рихтгофен регулярно бомбил флот «Волго-танкера». И не только бомбил, но и забросал форватеры минами как раз на путях нефтяных караванов. Бакинщики их жены и детишки сутками сидели на берегах, не сводя глаз с реки. Ночь, луна, тихо. Стук от кузнечиков, гул мотора, Черная тень, вой всплеск воды. Мина поставлена. Теперь, дай бог, точнее запомнить место, куда она упала и сразу звонить морякам Волжской флотилии. Это уж их дело, моряцкое. Но мин было так много, что тральщики не успевали их выуживать. Возле «Черного Яра возникла пробка. Караваны нефтянёрных судов и плавучие госпитали не могли пробиться к Волжским верховьям. А время подстегивало. А в Кремле нервничали а моторы простаивали. Страна позарез нуждалась горючим. Что делать? Контр-адмирал Борис Хорошкин взялся проверить форватер на себе. Панели пропал. Он вывел свой бронекатер на минное поле, и все погибли вместе с адмиралом. Но ценой жизни они открыли водный путь к Сталинграду. Каверзны были мины, особые магнитные. Три корабля пропустит над собой, а четвёртый вдрызг. Обнаружить такие мины почти невозможно. Тихо гадюки дремлют на грунте, а тралами их никак не зацепить. Что делали наши матросы? Скажу так, не поверите. Они ныряли на глубину, на ощупь, отыскивая эти мины в слякоти. А иногда шли, нащупывая мины босыми ногами. Кому повезет, а кому и хана, говорили матросы. Алексею Семёнычу как раз в эти дни предстояло повидаться с Гордовым. Благо тот теперь не просто генерал каких много, а командующий фронтом, от которого зависело быть или не быть Сталинграду. Правда, Геросименко накануне удивил Чуянова словами сожаления о том, что Тимошенко убрали. Кто не без греха. Маршал иногда заливал нам сказки про белого бычка, но с ним хоть поговорить было можно, а Гордов так и напрашивается каламбур. Оламбур. Гордов человек гордый. Василий Николаевич Гордов расположил свой командный пункт в обычной городской квартире, из которой еще не выветрился дух прежних хозяев, даже из кухни щами припасено. При появлении Чуянова Тот даже не оторвался от карты, или точнее, сказать, делал вид, что занят ее изучением. На вопрос Чуянова, чем он может помочь армии как представитель местной власти, главком даже не поднял глаз. Постояв для приличия и вежливо закашляв, секретарь обкома, как оплеванный на цыпочках удалился, дабы не мешать созерцанию карты должен сказать, вспоминал позже Чуянов. Все мои попытки установить хоть какой-либо деловой контакт с Гордовым успеха не имели. Наверное, главком еще не забыл, как танки Виттерсгейма давили его позиции, и сознательно отмалчиваясь, он молчанием скрывал растерянность перед грозными событиями. Не только Чуянову, многим тогда казалось, что Гордов надломленный поражениями, где-то уже, наверное, смирился с той роковой мыслью, что Сталинград все равно придется оставить. Алексей Семёнович созвонился с Москвой, желая информировать ЦК партии о ненормальном поведении главкома. К аппарату подошел Маленков, сразу и грубо осадив его. А что вам не нравится в генерале Гордове? Ведёт себя странно. Слова ответного не выжить. С таким видом будто он здесь и царь-бог. Ладно уж, я черт со мной. Но представляй, каково его подчиненным. Мало ли что вам не нравится был ответ. Менять гловкома только что назначенного с личного одобрения товарища Сталина мы по вашим капризам не станем. Умейте работать с людьми, как учит нас товарищ Сталин. И не занимайтесь собиранием всяких сплетен сплетни, думал потом Чуянов. Кому война, а кому так одна хреновина. Живем на военном положении, но чует сердце, грядет положение осадное. Вот тогда навоимся. От штаницы Боковской противник быстрым маневром не только отбросил, но и разгромил закаленную 62-ю армию. Две стрелковые дивизии, одна бронетанковая, оказались в окружении. Я видел, как танки противника под прикрытием авиации врезались в наши боевые порядки. Наши тяжелые танки КВ выдержали атаку. Зато лёгкие Т-60 расползались по оврагам, не принимая боя. От мостов авиация оставила обломки и головешки. На переправах громоздились обозы со оskarбов беженцев, переполненные ранеными мецэнбаты. Ни одного нашего самолета в чистом и солнечном небе никто не видел. Чуйков сам и допрашивал пленного немецкого летчика. Мы ваших истребителей не боимся, честно доложил тот. Во-первых, потому что их у вас просто нету. Во-вторых, по своим боевым параметрам они отстали от наших Мессершмитов. Если у меня мотор тянет машину в три раза сильнее вашего, так я всегда могу бить вас с любых виражей. Возможно, не стал возражать Чайков. Мы хорошо знаем, что из преимуществ своей авиации Германия извлекла немало побед. Кстати, что вы думаете о конце войны? Я ничего не думаю. Но где-то наш фюрер просчитался. Он мог бы ограничить себя Европой, а в Россию полезно напрасно. Так что, простите, я не знаю, каков будет конец. В Чирской станице Чуйкова обступили женщины казачки. На плакали, спрашивали, что же будет дальше. Но одна из бабёнок демонстративно отошла, усевшись на прёвнах. А что с ним гутарить?» — издали покрикивала она. Сколько веков казаки на Дону жили, а такого сраму не видывали, чтобы чужаков сюда допущать. Теперь нарыли норы, будто кроты худые, хотят земля отсидеться. Им-то что? А у меня пятеро на руках виснут. Муж без вести пропал. Скотины двор полный. Всю жизнь трудились, себя не жалели. Куды ж ныне деваться? Уходите с детьми, мрачно отозвался Чуйков. Куда? А всё нажитое бросить? Наши войска немцы теснили за речку Чир, правый приток Дона. А Оборона трещала, как худой забор. Трудно было артиллеристам. Лошади давно пали, а колхозные тракторы ЧТЗ развалились. Пушки перекатывали вручную. На переправах тащили их По дну реки на веревках Орудия влезали из воды все в тине и водорослях. Бойцы, переплыв реку под пулями, потом выливали из сапог воду, выжимали гимнастерки Ведь скажи кому не поверит. Раньше мы такое только в кино смотрели, да и то про Чапаева. А вон и Чепаев показывали на Чайкова. Тоже Василий Иванович. Только нам от этого не легче, вояки. Генерал-майор Михаил Степанович Шумилов в эти тяжелые дни известил Чайкова, что его желает видеть Гордов. Я тут справлюсь, сказал он Чуйкова. А ты езжай в Сталинград, да с Гордовым лучше не собачься. Сам, наверное, знаешь, что на Руси святой поверх воды плавает. Сгордов два дня мурыжил Чуйкова, отказывая ему в приеме. Наверное, сказать было нечего. Случайно он занял высокий пост, явно неподготовленный, не ни как полководец, ни даже как человек. Кажется, он еще не выбрался из того транса, в который его погрузили прошлой неудача. Наконец, встреча состоялась. Чуйков вспоминал. Возражений со стороны подчиненных гордов не терпел. Моего доклада слушать не стал. "Противник", свысока декларировал он, "уже прочно увяз в наших оборонительных рубежах. Пора его уничтожить". Это была отрыжка былого, Мол, пилотками закидаем. Василий Иванович пытался убедить Гордова в обратном. Я не хуже вас знаю положение на своем фронте, резко перебил его Гордов. Вы мне лучше отчитайтесь, почему осмелились отвести правое крыло армии за реку Чир? Удар противника оказался намного сильнее нашей обороны. Войска давно измотаны, а противник наращивает удары. Это слова, сказал Гордов. Но словам требуется письменное подтверждение. С меня тоже наверху спрашивают. И не как вас, покруче? вот и составьте доклад по всей форме. Уходящему Чайкову хотелось хлопнуть дверью так, чтобы из нее все филенки вылетели к чертовой матери. Бюрократы несчастные, сказал он в сердцах. Страшнее они в мирные дни, но еще страшнее на войне. Вышел на улицу, огляделся стал думать, где бы перекусить. Кто-то вдруг пожал ему руку выше локте дружески. Стоял перед ним гражданский, вроде бы знакомый. Извините, сказал Чайков. У меня с памятью стало паршиво. Где-то вас видел, а где не припомню. Чуянов, Алексей Семёнович, секретарь обкома, виделись еще у маршала Тимошенко. А вы чего тут дежурите? Чайков в двух словах поведал о визите к Гордову, а Чуянов изложил о нем свои впечатления. Глупость пришла в голову, вдруг стал смеяться Чуйков. Случись ведь такое, что попадем мы с вами в историю, так в энциклопедии стоять нам на одной странице. Как так А так? Чуйков, а потом Чуянов рядышком. По законам алфавита. Алексей Семёнович. Есть давно охота. На обед Гордову не напрашивался, а у вас в обкоме можно перекусить. Пошли, не в обком, а ко мне домой. Дорога разговорились. Раздражение от встречи с Гордовым еще не унесло в душе. И не называя его имени, Чайков стал ругаться, говорил, что навешали тут орденов, а сами Не все продумано в этом вопросе, сказал он. Я не понимаю, зачем генералов награждать во время войны? А когда же их еще награждать? Было бы вернее», — сказал Чайков. Если бы каждый генерал получил все ордена в первый же день войны. Шутите, Василий Иванович?» не до шуток. Пусть бы все генералы начинали войну с полной гирляндой орденов на груди. А потом, во время боёв, у них отбирать орден за орденом по мере того, как они терпят поражение, совершают глупости. В результате, когда наступит желанный день победы, у нас не останется ни одного генерала с орденом, чтобы не задавались напрасно. Даже не энциклопедия, а Мамаев курган в Сталинграде навеки объединил их добрые имена. Именно там, на высоком кургане, Чуйков И Чуянов нашли место для могил своих, как заслуженные герои Сталинградской битвы. Сталинград превратился в тупиковую станцию. С севера от Камышина и Саратова поезда еще шли, но дальше им пути не было. На вокзалах и сортировочных горках в Сарепте, в Сталинграде 1 и Сталинграде Втором, образовалось скопище вагонов-теплушек и паровозов. Возникла пробка глухая и безнадежная. Железнодорожники не щадили себя, чтобы рассосать эту пробку. Но тупик среди воинских эшелонов безнадежно застряли вагоны с имуществом беженцев и учреждений. В запломбированных теплушках можно было обнаружить самые неслыханные грузы. Сталинград, как раз навестил генерал артиллерии Воронов, и Чуянов беседуя с ним жаловался: "Наверняка немецкая агентура шныряет на путях. Будет плохо, если пронюхает, что среди эшелонов намертво заклинило вагоны с боеприпасами, а под берегом баржи со снарядами. Много ли надо, чтобы рвануть их с воздуха?" Воронов возлагал немалые надежды на артиллерию ПВО. Правда, в зенитных расчетах у вас немало девчат, вчерашние студенточки, Прически фиг-фок на один бок, а подмышки учебник. Не уверен, как они стрелять будут. Во время ближайшего же налёта девушки сбили сразу 3 Хенкеля 111, а мужские расчеты мазали. Воронов в бешенстве вызвал начальника ПВО округа. "В чем дело?" возмущенно спросил он. "Наверное, в мужских расчетах цигарки крутят, «Слышал, и козла забивает?» Наведите порядок, товарищ генерал-майор, иначе генерала мы вычеркнем, от вас один лишь майор останется". Воронов потом спросил Чуянова: «Чем бы наградить зенитчиц?" Парашют был один на всех. Зачем это? дело такое, смутился Чуянов. Надо бы одного парашюта на всех, думаю, хватит Поделят Шелк-то ведь первый сорт, выносливый. А им, бедняжкам, по вещевому аттестату тетишников то не положено. Вот и нашьют себе лифчиков, а будет парашют завтра же обещал генерал. На совещании партактива Чуянов заговорил о бесплатном кормлении детей. А их немало навезли в Сталинград отовсюду. Многие уже здесь, в Сталинграде, стали сиротами. Где они, что возьмут? Не воровать же это наша забота. По Волге плыла горящая нефть. Прямо через пламя шел портовой гаситель, забивая огонь из широких камеронов, похожих на пушки. В сопарке горестно стонала слониха Нелли. Какой уж день идет война. Какой же день. Чуянов натянул кепку, бросил на ходу секретарши. "Если спросит, так я на переправах, пока". Мучило его, как рассказывали Что дети малые не покидали убитых матерей, плакали, теребили мёртвых: "Мама, не пугай, открой глазки". На переправах и в самом деле открамешной Паромов и буксиров не хватало. В ожидании очереди на фасадку женщины и старики руками отрывали в прибрежных откосах глубокие норы, в которых и прятались от бомбежек Матери здесь теряли своих детей и навсегда. Дети звали матерей, но мамы своей они больше никогда не увидят. Волга-Волга, много ты видела в те дни. А к пристаням все тянулись вереницы подвод с новыми беженцами. Уже не лошади, а даже коровы шли навьюченные с карбам. Надменно выступали с грузом калмыцкие верблюды. Усталые, басые, запыленные, измученные люди шли и шли не бог весть откуда. иные ныне это даже с Донбасса, шли, чтобы не оставаться под немцев и безвестные старухи вели за руки уже безвестных детей, которые потом в приютах станут получать страшные в юдоли фамилии, без подходил воинский паром. Местные женщины не пускали на паром танк с надписью на броне «Вперед на запад. Ишь какой шустрый! уже и за Волгу его потянуло. Ты почитаешь, что у тебя написано, до да назад поворачивай. Одна из бабок держала на руке лупа кошку, а в другой мясорубку, наверное, самые ценные в ее жизни. И вот она больше всех наседала на танкиста, аж зашлась в крики. И где совесть-то у тебя, у глазище бесстыжей? И какая ведьма родила тебя под косым забором? Танкист пытался отшутиться, не тут-то было. Сказано тебе, не пустим за Волгу. Вот хоть ты нас здесь своей тарахтелкой, а мы с места не сойдем!» Вмешался пожилой солдат с медалью за отвагу. Бабы-то верно балакают, ты их послухай. А ты что здесь за маршал такой, чтобы указывать? Будь я маршалом, так я бы тебя, говнюка такого, сразу под трибунал подвел. Много вас развелось охотников драпать. Ты совесть заимей, да подстыдись, молод еще!» Кого мне стыдиться? Я может от самого Барвенкова с боями тоже с медалью. Кого мне стыдиться? Да хотя бы женщин, ответил солдат. Они же от тебя, балбеса, защиты ищут, а ты навонял тут керосином своим и смылся. На таких, как ты, мать России, недолго удержится. Паромщик отмалчивался, потом мрачно сплюнул. Поворачивай. Для таких пути за Волгу нету-те. Это пусть наши бабы до раниты катаются. Вот их и буду переправлять. Жми вперед на запад, как и написано. Тут Чуянов подошел, треснул ногой по гусеничному траку. "Наш", сказал сталинградский тракторного Не для того нэсто заделали, чтоб ты за Волгой торчал. Пошли. Куда? отарапел танкист. Недалеко, до коменданта там и поговорим. О чем мне говорить-то с ним? «Найдете тему о героизме, о трусости, о совести. Вечером он вернулся в обком, чтобы покормить Астру. Заодно позвонил в Ростов своему партийному коллеге товарищу Двинскому. Но ему ответил срывающийся голос женщины. У нас тут немцы. Товарищ Двинский уехал на велосипеде. Город горит, внизу ломают двери. Я боюсь. Круши все подряд, что можешь, и удирай. Маленькая деталь тогдашнего быта, о которой долго помнили сталинградцы. Город бомбили, то жилые кварталы, то заводские, а в домах обыватели постоянно останавливались часы, чего ранее не бывало. От чего? Неужели от сотрясения почвы? В квартирах сами собой с противным скрипом затворялись двери. А двери закрытые сами собой неслышно вдруг отворялись. Почему? В один из дней Чуянову позвонил Воронин. "Беда", сообщил он. "Утром один гад из облаков вывернулся и свалил фугасску в полтонны прямо прямо в тюрьму, где сам знаешь, сколько народа собралось. Убитых похоронили, раненых развезли по больницам. Но в мёртвом здании тюрьмы осталась девушка Нина Петрунина. Жива, но вытащить её нет сил, сказал Воронин. Ей ноги стеной придавило, а стена едва держится. Кажется, чутьдохнет на неё и разом обрушится. Семнадцать лет жить хочется, красивая, уж больно девка-то красивая. Спасти, крикнул Чуянов. Во что бы то ни стало, я сам приеду сейчас же, сразу же. Люди тогда уже привыкли к смерти, и казалось бы, что им еще одна. Но город взбурлил. Имени Нины стало известно всем. А равнодушных не было, всюду, куда ни приди, слышалось. "Ну как там наша Нина? Спасут ли? Вот горе". Разве так не бывает, что судьба одного человека, до доселе никому неизвестная, вдруг становится сред всеобщего сострадания, и множество людей озабоченно следят за чужой судьбой, в которой подчас выражена судьба многих. «Чуянов приехал. Воронин еще издалек крикнул ему: "Не подходи близко, стена вот-вот рухнет". Нина Петрунина лежала спокойно, и Чуянов до конца жизни не забыл её прекрасного лица, вееры ее золотистых волос, а ноги девушки, уже раздробленные, покоились под громадной и многотонной массой полуразрушенной тюремной стены, которая едва-едва держалась. Здесь же сидела и мать Нины. Чуянов лишь пальцами коснулся ее плеча и сказал: "Сейчас приедут, укол сделают, чтобы не мучилась". Нину кормили, постоянно делали ей утоляющие уколы, и время от времени она спрашивала: "Когда же? Ну, когда вы меня спасёте?" Явились добровольцы, солдаты из гарнизона. "Ребята", сказал им Чуянов, Как хотите, одеваху надо вытащить. Орденов вам не посулю но обедать в столовой обкому будете по сто граммов нальем, Выручайте. Лучше мне не сказать, чем сказали очевидцы 6 дней продолжалась смертельно опасная работа. Бойцы осторожно выбивали из стены кирпичик за кирпичиком, и тут же на место каждого выбитого кирпича ставили подпорки. Кирпич за кирпичиком укол за уколом. Наконец, Нину извлекли из-под хаоса разрушенной стены, и она спросила: "Господи, неужели я буду жить?" В больнице ей ампутировали ноги, и она умерла. Сколько людей в Сталинграде в голос рыдали тогда. Наверное, сказалось давнее природное свойство русских людей сопереживать и сострадать чужому горю. Это прекрасное качество русского народа, ныне почти утерянное и разбазаренное в его массовом эгоизме. Тогда это качество было еще живо. и Оно не раз согревало людские души. Подумайте, ведь эти солдаты-добровольцы из Сталинградского гарнизона понимали, что спасая Нину, каждую секунду могли быть погребёнными вместе с нею под обвалом стены. Ефим Иванович, дедушка Чуянова, тоже плакал. Лучше бы уж меня, старого, Волгой я начал рассказ Волгою и закончу его. Сейчас в нашей стране так много сказано о загрязнении великой русской реки. А мне часто думается, когда же началось это экологическое бедствие, которое лучше именовать всенародным. И тут, годами перелистывая книги о героической обороне Сталинграда, Я, кажется, нащупал первоначальные истоки нашей беды. Очевидцы тех дней, летних дней 1942 года, свидетельствуют нечто ужасное. В в речной воде было тогда не провернуть, ибо вода в нашей кормилице Волге была наполовину перемешана с загустевшей нефтью. Вот результаты бомбежек. 23 июля, тот самый день, когда Гитлер издал директиву номер 45, из Москвы вылетел в Сталинград начальник Генштаба Василевский как полномочный представитель ставки. Следовало ожидать перемен. Каких? Глава 13. Клещи. Ростов. Он был теми воротами, через которые немцы вламывались на Кавказ к его нефтепромыслам. У них все было готово к тому, чтобы лишить нашу страну горючего, а Германии заполнит свои бензобаки выше пробки. Вот когда им пригодился засекреченный корпус F, которого в Африке так и не дождался Ромель. Этот корпус берегли от боев специально для захвата нефтепромыслов. При нем, тоже секретно, состоял большой штат инженеров нефтяников, готовых сразу же качать горючее для моторов вермахта. Байбаков, министр нефтяной промышленности, писал в мемуарах, что Москва указала качать нефть из скважин до самого последнего момента, а потом взорвать промыслы, чтобы врагу ничего не досталось. Мы получили предупреждение, что если врагу достанется нефть, нам грозит расстрел. А если поторопимся и выведем из строя промыслы, которые не будут оккупированы, то нам грозит та же участь расстрел. Ростов. Все железные дороги от Ростова вплоть до Каспийского побережья были сплошь заставлены эшелонами с имуществом заводов, что эвакуировались. Многотысячные толпы беженцев парились в теплушках, а пути были так забиты, что встречные воинские шеллоны не могли пробиться к тому же Ростову, чтобы вступить в битву с противником. Если в Сталинграде такая же пробка была оправдана тем, что Сталинград стал тупиковой станцией, то никак нельзя оправдать то, что творилось на путях от Ростова. А кто виноват? Виноват главный сталинский стрелочник Коганович, что был наркомом путей сообщения. Сталин послал его и Берию навести порядок, чтобы помогали один другому в трибуналах, расстреливая людей, никак не повинных в том бардаке, который они же и устроили перед линией фронта, разрываемой танками Клейста. Страшно читать, что там творили эти два кремлевских опричника, на которых управы никогда не было. Обстановка на фронте под Ростовом была такова, что требовались сиюминутные решения. А товарищ Каганович сутками выдерживал путейцев и генералов в приёмной. Товарищ Коганович устал, лазейку и принять не может, и так далее. Наконец этот кремлевский барин допускал до своей персоны, перебирая в руках янтарные четки Зачем ему еврею чётки католика, убей меня, Бог не знаю. И выслушав доклад, он орал: "Исполнить через три часа, иначе товарищ Каганович и 30 часов не хватит. Через два часа доложить лично, иначе И люди понимали, что иначе расстрел. Ничуть Не лучше этого сатрапа, был и наш знаменитый маршал Будённый. Приказы которого военным людям звучали в такой форме: Не шагу назад, так и объявить всем. А кто отступит, того камень на шею и бултых в море. Читатель, надеюсь, что с такими полководцами, как Берий Каганович и Будённый, мы не только Ростов, мы всю Сибирь могли бы отдать немцам. Когда задумываешься о любимцах Сталина, которым верилась власть над миллионами наших солдат, то невольно возникает вопрос: как мы вообще эту войну с Германией выиграли? Ростов Не стало у нас Ростова. Сдали. Генерал Эрих Фельгибель, давний приятель Паулюса и кандидат на виселицу хорошо наладил для шестой армии радиодиверсионную службу. Но русские теперь сделались осторожны Провокационные вызовы их частей под удары немецких танцеров или шестиствольных минометов кончались провалом. Мы уже не верили дружеским голосам, как по проводам телефонной связи, так и звучавшим в эфире. А то ведь раньше бывало и так. Коля, привет, это я, Камбат Шишаков. Выходи на разъезд пятнадцатый, тут Фриц меня жмет. Выручай, дружище. Раньше шли, но теперь поумнели. Сначала ты скажи, на какой улице жил я в Гомеле? Ты же бывал у меня, вместе водку жрали. Я тебя выручу. Но прежде назови имя моей жены, а заодно вспомни, какого цвета у меня шкаф стоял в коридоре. Что? Молчишь, гад? Соображаешь, что ответить? Ну и отвались, кидрёнефиня. Не на такого напал. Василевский вылетел из Москвы 23 июля, а через два дня возле калача на дону был предпринят контрудар. Конечно, за два дня невозможно подготовить наступление. Многое было не согласовано. Большинство частей еще находилось в степени первичного формирования. Для иных танкистов первый выстрел в этом бою стал первым выстрелом в их жизни. А четвертый танковый корпус назывался, помните, четырехтанковым И этот анекдот был отражал всю слабость наших войск. Знал ли об этом Василевский? Да, знал. Но оправдывать его не стану. Ибо Александр Михайлович после войны сам оправдал себя. Бои у Калача разгорелись за день-два до снятия Тимошенко. А далее руководил Гордов. Я автор подозреваю, что если управление им войсками и не было совсем потеряно, то думается, что оно было почти потеряно. Будь это иначе, командиры полков и дивизий не получили бы от Гордова вот таких приказов действовать самостоятельно в зависимости от обстановки. Иначе говоря, командующий фронтом сам оставаясь как бы в стороне, тю отвественность за происходящее на фронте перекладывал на фронтовых командиров, с них и спрос. Василёвский выехал на фронт в район калача на Дону, на окраине города велел дютанту снять комнату в одном из домишек, из которого тот выскочил как ошпаренный. Не пускают, там хозяйку полы красит, нашла время, или немца ждет?» Да нет, говорит с трудом по блату краски достала, а теперь боится, как бы немцы не отняли. Вот и красят полы, чтобы добро даром не пропадало. Тоже дура хорошая, Тут земля трещит, страх да смерть ходит она с кисточкой ползает. Не вини бабу, каждому свое, отозвался Васильевский. Ему лишь на наvarphiтке довелось повидать Чуйкова, черного, как цыган от загара, почти сожженного палящим солнцем. Возле него стоял худенький майор и блаженно улыбался. Контужен, ни гугу не слышит, пояснил Василий Иванович. «Четырнадцать танковых атак отбил и чудом жив остался. Тут и не веришь да все равно взмолишься. Обстановка под Колачом была тогда аховая. В полосе 62-й армии враг держал в кольце окружения нашей дивизии. Паулюс вот-вот мог проломиться к Сталинграду. Москаленко командовал тогда первой танковой армией, которая только-только начинала формироваться, больше всего напоминая птенца, едва проклюнувшегося из яичной скорлупы. Во всём квакали лягушки, тянуло сыростью. Донты рядышком Ворщливо, словно выражая недовольство, начинали работать танковые моторы. Не имея полного комплекта и принимать бой, неужели сразу с колес?» спрашивал Москаленко. Прямо с колес», отвечал Василевский. Положение сейчас таково, что требует от всех нас невозможного. «К Честь Тимосколенко Он позже полностью признал правоту Василевского, который сам видел неготовность к контрудару. Люди сознательно шли на смерть. От начальника генштаба не укрылось, что в экипажах машин танкисты имели пистолеты. Чего этого ребята так вооружились? Кончим себя, ежели понадобится, так уж сразу. А живьем в этой банке жарится лучше. Можно ведь и выскочить, куда выскакивать? В лапы извергом? Нет уж. Танкисты знали, что говорили. У немцев было такое правило: если схватят наших танкистов, выскочивших из горящего танка, они сразу обливали их бензином, и люди сгорали факелами. По этой причине возле подбитых танков всегда находили 3-4 обгорелых как головешки трупа. Танков Т-34 было прискорбно мало. Больше устаревшие Т-70, у которых сразу два мотора, попади хоть в один и танк полыхал костром. Немцы предпочитали бить даже не снарядами, а целыми болванками, которые даже в танке Т-34 насквозь прошивали лобовую броню. Василевский следил за ходом сражения из деревни Камыши, что в города Калача, который вернее было назвать посёлком. Гордову, он, представитель Ставки, сразу дал понять, что его решения будут иметь большую значимость, нежели доводы Гордова. Авторитет Василевского прочно покоился на оперативной грамотности, на высоком воинском интеллекте, какими Гордов При всём его желании никогда бы не мог похвастаться. Кстати, сказал ему Василевский. Кажется, что Чуйков после Китая сразу вошел в атмосферу фронта. Гордов согласился, отвечая, что генерал Чуйков среди многих недостатков обладает еще одним непростительным. Терпеть не может начальство. Говорил ему что? Так он делает такую гримасу, будто его лимонами кормят.